а меня уже привыкли считать за чудака. Костюм его был ужасен. Все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорванное, истрепанное. Лицо его было почти обезображено от усталости, непогоды, физического утомления и чуть не суточной борьбы с самим собой. Всю эту ночь провел он один, Бог знает где. Но, по крайней мере, он решился.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 Нельзя. ничего делать. И так подожду. Ведь я все-таки буду знать, что ты меня любишь. С меня и того довольна. Буду вот твои сочинения читать. Буду про тебя слышать ото всех. А нет-нет, и сам зайдешь проведать. Чего ж лучше? Ведь вот зашел же теперь. Чтобы утешить мать, я ведь вижу. Тут Пульхерия Александровна вдруг заплакала.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 «Сегодня же!» — вскрикнула она, как бы теряя его навеки. «Мне нельзя. Мне пора. Мне очень нужно». «А мне нельзя с тобой?» «Нет, а вы встаньте на колени и помолитесь за меня Богу. Ваша молитва, может, и дойдет». «Дай же я перекрещу тебя, благословлю тебя. Вот так, вот так. О, Боже, что мы это делаем!»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 «Не помню хорошо. Видишь, сестра, я окончательно хотел решиться и много раз ходил близневы. Это я помню. Я хотел там и покончить, но я не решился», — прошептал он, опять недоверчиво взглядывая на Дудю. «Слава Богу! А как мы боялись именно этого, я и Софья Семеновна? Стало быть, ты в жизнь еще веруешь?»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 Он глубоко задумался о том, каким же это процессом может так произойти, что он, наконец, перед всеми ими уже без рассуждений смирится, убеждением смириться. А что ж, почему ж и нет? Конечно, так и должно быть. Разве 20 лет беспрерывного гнета не добьют окончательно? Вода камень точит. И зачем?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 Как его, джентльмен это, о котором сообщили Давиче, застрелился-то на Петербургской? Сведригайлов, сипло и безучастно ответил кто-то из другой комнаты. Раскольников вздрогнул. Сведригайлов! Свидригайлов застрелился! вскричал он. Как вы знаете Сведригайлова? Да, знаю. Он недавно приехал.